Интерлюдия. Атлантика около 50 миль к западу от острова Уэссон за несколько месяцев до взятия Гаваны. Попутный северо-западный ветер подгонял Утрехт, и вскоре он должен был войти в Ла-Манш. До острова Уэссон, расположенного на входе в пролив со стороны Атлантики, оставалось чуть более 50 миль. Во всяком случае, вчера удалось взять место по солнцу, а сегодня небо с самого утра затянуто тучами, и приходится идти по счислению. Правда, механический лаг производства Тринидада исправно отсчитывал пройденные мили, чему Эрих Келлер и его офицеры очень удивились, ознакомившись с навигационным оборудованием Утрихта, которое заметно отличалось от того, что они ожидали увидеть на паруснике второй половины 17 века. Из разговоров с капитаном и штурманом выяснили, что пришельцы из другого мира, обосновавшиеся на Тринидаде, прекрасно разбираются в морском деле и уже давно наладили у себя производство различных навигационных инструментов. Выпуск морских навигационных карт, разработали систему международного свода сигналов, ввели обязательные кодовые огни и многие прочие мелочи, которые продают всем желающим по вполне божеским ценам. И поскольку абсолютно все, кто совершал регулярные рейсы в Новый Свет, быстро осознали преимущества этих нововведений, то встретить подобные тринидадские диковины теперь можно где угодно. Закутавшись в плащ от промозглого ветра, Эрих Келлер, фрегатин-капитан Кайзерлих марине и совсем недавно командир крейсера германского флота Карлсруэ, Стоял на юте Утрехтой, смотрел на далёкий горизонт, где вскоре должны были открыться берега Европы. Не так он представлял своё ближайшее будущее всего лишь месяц небольшим назад. А ведь как поначалу всё хорошо начиналось. Ведь благодаря этому невероятному феномену с переносом Карлсруэ во времени, какие перспективы открывались. Да, пусть они потеряли связь с Рейхом и никогда не вернутся обратно, но теперь они сами смогут стать у истоков создания великого германского Рейха, который повергнет всех в Европе и за её пределами. Увы, всё это в прошлом. Встречу в море с эскадрой русских после выхода из Вильемстада, захвативших Карлсруэ, сразу же не свергла его, с занимаемых высоты превратила из могучего союзника, с которым по неволе приходится считаться, до уровня не многим выше ценного пленника, которого хорошо кормят, но которому можно диктовать свои условия, нисколько не интересуясь его мнением. И старый живой пёс, представленный губернатором Полицейская ячейка Абрахам ван Вейден сразу же дала это понять. Вейден себя по-прежнему вежливо, но от былой готовности сотрудничать по всем вопросам не осталось и следа. Первое время его товарищи приуныли, и Келлеру стоило немало труда вернуть им волю к жизни. Сам же Эрих Келлер сдаваться обстоятельствам не собирался. Да, он фактически потерял всё: свой корабль, экипаж и расположение голландцев, этих вечных голодных хищников, кроме своей головы. Фрегатен капитан не обольщался по поводу своего будущего. Ему и его спутникам готова роль диковинных птиц в золотой клетке, и это в самом лучшем случае. Голландцы постараются выжать из них всё возможное, исключив любые контакты с посторонними. Сколько времени это продлится? Год, 2. Допустим, он согласится сотрудничать с этими торговцами, поможет им в создании некоторых технических новинок, которые они смогут воспроиздать на своей промышленной базе и которые помогут им в скорой третьей англо-голландской войне, которая разразится всего лишь через 2 года. Но это ни в коей мере не сделает Эриха Келлера для них своим Он так и останется на положении ценного пленника, которому созданы все условия для плодотворной научно-технической деятельности, но даже не поднимается вопрос о свободе передвижения и повышении социального статуса. Рассказать им историю и поведать о предстоящих событиях не факт, что сейчас всё пойдёт так, как уже было однажды. Русские, попав в этот мир, уже значительно изменили ход истории, и если предсказанные события не сбудутся, то их просто сочтут шарлатанами. Нет, что ни говори на русские, всё же поступили очень умно. Не стали никому говорить, что они из далёкого будущего, а представились выходцами из другого мира и роль Кассандры на себя брать не захотели. Понимали, что теперь всё изменится. Мало того, сами стали менять историю самым решительным образом. Подумать только, пиратов в Карибском море больше нет. И Ямайка снова принадлежит Испании, а Порт-Роял, который раньше был пиратской столицей на Карибах, являлся пугалом для всех испанцев, да не только испанцев. Теперь богатый испанский город Пуэрто-дель-Рей Тортуга ещё одна пиратская республика, теперь не изведена на роль второстепенной заморской территории Франции в этих краях, губернатор которой целиком и полностью зависит от благосклонности русских с Тринидада, и лишь благодаря выгодной торговле с ними удерживает французскую колонию на плаву. В принципе, Келлер собирался заняться тем же самым, перекраивая окружающий мир по своему усмотрению и в соответствии с имеющимися возможностями, если бы не эти русские. Поначалу он тоже был в шоке от случившегося. Откровенно говоря, такой пройти от русских с позором проигравших войну Японии всего лишь 9 лет назад, Келлер не ожидал. Но теперь всё больше осмысливая произошедшее и собирая в единое целое разрозненную мозаику задельных фактов, поначалу казавшихся незначительными или непонятными, Келлер всё больше приходил к выводу, что не всё так просто с этими русскими, будь они неладны. уж очень не вязалось их поведение с тем, к чему все уже успели привыкнуть. Но была одна версия всё объясняющая, которая теперь уже не казалась откровенно бредовой, как раньше. Он с самого начала исходил из неверной предпосылки, считая встреченный возле Тринидада в 1914 году ТЗ принадлежащим Российской империи. А если это не так, Если эти русские тоже Робензоны во времени, но из будущего, и тоже стали жертвами феномена перебросившего их в 1914 год, неизвестно, насколько удалённого, но будущего, и вполне естественно предположить, что ТЗ обладает техническими возможностями в некоторых областях, намного превосходящими уровень техники 1914 года, даже самой передовой. А ещё на нём может быть что-то такое, о чём в 1914 году ещё даже понятия не имеют. И поскольку они оказались рядом в одной точке пространства и времени, то феномен проявился снова, отправив их обоих в XVII век хоть и с интервалом во времени. Если это действительно так, то это объясняет все успехи русских, как и то, что русские очень умело подыграли немцам в их заблуждении, создав полную уверенность в том, что они их современники. В этом случае ситуация намного серьёзнее. Если с русскими из 1914 года он ещё знал, как разговаривать и что от них можно ожидать, то вот в отношении потомков была полная неизвестность, по крайней мере, из того, что он узнал, было ясно, что Россия в будущем существует. Её флот обладает вооружёнными транспортами, на вспомогательный крейсер ТЗ явно не тянул, способными успешно противостоять крейсерам Кайзерлих Марина образца 1914 года. И пришельцы из этой России уже не только построили основы своего государства на Тринидаде, назвав его Русской Америкой, но и построили в кавычках всех вокруг, заставив с собой считаться. Он же оказался за бортом, а сейчас всё дальше и дальше удаляется от места, где вершится событие в корне изменяющее ход всей мировой истории. Поэтому остаётся только бежать. Для начала уйти из-под опеки в кавычках голландцев и замести следы а дальше видно будет. В этом случае, чтобы добиться чего-то в жизни и иметь возможность влиять на события, нельзя быть на положении птицы в клетке, даже если это клетка золотая. Неожиданный крик отвлёк Келлера от раздумий на палубе, сразу же началось суматоха, поскольку старый голландский язык в какой-то степени был похож на немецкий, фрегатн капитан уловил суть: появился корабль. И действительно, вскоре он разглядел корабль в указанном направлении, который шёл довольно круто к ветру. Расстояние было ещё велико, поэтому рассмотреть его получше не удавалось. Тут как раз и капитан появился на палубе, срочно вызванный из каюты. И дваглянув в подзорную трубу на неизвестного визитёра, он в сердцах высказался. Видя, что пока ничего не происходит, Келлер решил прояснить ситуацию, обратившись к капитану. Прошу прощения, гермаркамп. Э, но что случилось? Чем вызван такой ажиотаж? Английские пираты, пожаловали, геркеллер. Горе, что море тринидатцы полностью извели эту нечисть, так они теперь сюда перебрались. Да они что, хотят напасть на нас? Похоже на то. Идут на пересечку курса, и оторваться от них мы не можем. Эти посудины довольно быстроходны. Ничего не волнуйтесь. Утрехт хорошо воржён, если только эти мерзавцы сунутся, то получится полна. Ей богу, когда уже тринидатцы сюда доберутся, чтобы в этих краях порядок навести? От наших правителей никакого толку. Капитан пробурчал, что это ещё и стал отдавать команды. Келлер отошёл в сторонку, чтобы не мешать. Всё равно сейчас от него помощи ждать нечего. Стрельбой из старинных дульнозарядных пушек он никогда не занимался и крупными парусниками в бою не управлял. Однако при виде приближающегося корабля у него возникла интересная мысль. Тут как раз на палубе появились его сослуживцы: капитан-лейтенант Фрезе, лейтенант Энсон, лейтенант Шмарц и врач Варнки. и без смены соглядатая Абрхан ван Вейден, который сразу же оценил ситуацию и попытался успокоить своих подопечных. Не волнуйтесь, господа. Такое здесь довольно часто бывает. Если эти джентльмены сразу получают по рагамту, обычно больше не лезут. Они храбры только с безоружными. Тем не менее, вам лучше покинуть палубу, когда они подойдут на дистанцию выстрела. На откуда здесь это напасть? Герван Вейден. куда смотрят королевский флот и Англии, и Франции, да и Соединённых провинций тоже. Отвечаю по порядку, Герк Келлер. После того, как ваши коллеги устроили массовый отстрел этой публики в Карибском море, то те, кто сумел удрать, перебрались в Европу и в Индийский океан. В принципе, ничего не изменилось. Изменился лишь регион их работы. Но здесь им действовать гораздо труднее, так как той вольницы, ккой они привыкли в Карибском море, в портах Европы нет. К сожалению, по настоящему с пиратами бороться никто не хочет. Ни англи, ни Франция, эта борьба носит однобокий характер. Английский королевский флот отлавливает и вешает французских пиратов, а французский королевский флот, соответственно, английских. Причём своих пиратов ни те, ни другие не трогают, и фактически негласно поддерживают. И пока такая ситуация не исчезнет, говорить об успехах в борьбе с пиратством бессмысленно. А в Карибском море В Карибском море ситуация совсем иная. Испанцы в отличие от англичан и французов никогда не были заинтересованы в развитии пиратства, поэтому сразу же нашли общий язык с тринидадцами в этом вопросе, и совместными усилиями они свели пиратство на нет очень быстро, применив необычную тактику. Не гонялись по всему морю за отдельными пиратскими посудинами, а сначала подбросили очень аппетитную приманку на Табага, заманив таким образом в ловушку уничтожительной силы пиратов, а потом разгромили их береговые базы, лишь бы этим, как возможности пополнять запасы, так и сбывать награбленное. Инами словами, Тринидадцы сделали пиратство в водах Нового Света очень невыгодным в финансовом плане предприятием, что и определило их успех. Ну, вы только в водах Нового Света. В Европу они ещё не дотянулись. То есть, получается, в Англии и Франции борьба с пиратством ведётся лишь на словах? Именно так. И Англии, и Франции очень выгодны действия своих пиратов, поэтому они их всячески поддерживают, хоть и не афишируют это. Ван Вейден говорил, что ты ещё на кельер уже слышал его в полуха. Быстро приближающийся двухмачтовый парусник, который он определил как шлюп, не давал покоя. Это был шанс, хоть и очень призрачный, но шанс. Вскоре намерения шлюпа прояснились окончательно. Приблизившись на дистанцию около полумиля, он дал выстрел поперёк курса Утрехта. На Утрехте уже всё было готово к бою, и сдаваться голландцы не собирались. Слишком хорошо знали, что их ждёт в этом случае. Поэтому Утрехт продолжал идти в сторону Ла-Манша, не убавляя парусов и выжимая из них всё возможное. Абрахам Ван Вейден оценил ситуацию и настоятельно предложил немцам покинуть палубу. Не хотелось бы стать жертвой шальной картечины или куска рангоута, свалившегося сверху. Сам же задержался, чтобы переговорить с капитаном. Г2, зайдя в кормовую надстройку, Келлер обернулся к своим подчинённым. Господа, срочно ко мне, надо поговорить, пока этот Цербер на палубе. В каюте Келлер сразу изложил суть дела. Вы понимаете, что мы теперь для этих торговшей просто ценные пленники, которых надо вывернуть наизнанку для получения максимальной выгоды? Понимаем, кэр капитан. Раз понимаете, то нам надо отсюда бежать. Насколько мне удалось выяснить, кроме Ван Вейдена, никто не располагает точной информацией о нас. И если он погибнет в бою с пиратами, то какое-то время нам удастся сохранять инкогнито. Для капитана и всех остальных мы просто важные пассажиры, которых надо доставить в Роттердам в целости и сохранности. И что вы предлагаете? Приготовить оружие, все запасные магазины и патроны распределить по карманам так, чтобы не было заминки при перезарядке. Понимаю, что мы не пехота и такой вид боя для нас непривычен, но вы бы ронят держаться рядом со мной и действовать по моей команде. Доктор, вам клятва Гиппократа не помешает расчистить путь к нашей свободе. Несколько, герр капитан. Тем лучше, за дело господа. Все разбежались по каютам, а Келлер извлёк из своего походного сундучка любезно предоставленного губернатором Кюрасао два пистолета. Как войду глядел, когда решил прихватить их с собой, отправляясь в гости к губернатору. Два морских парабелума тут же исчезли под комзолом засткнутой за пояс. Проверил маленький карманный браунинг, который уже давно занимал своё привычное место во внутреннем кармане. Запасные магазины и патроны пришлось распределять по боковым карманам. Сабле решил не трогать. Не зачем возбуждать ненужные подозрения раньше времени. Но вот хороший нож, купленный тайком у одного из матросов Утрехта, спрятал в сапог. Вскоре появились офицеры доложив о готовности. Теперь оставалось ждать обордажа. Вряд ли пираты, кажутся слишком пугливыми, и откажутся от нападения на богатого голландского купца, идущего в Европу из Нового Света. Постыми купцы из Нового Света не ходят и всякую малоценную дрянь не возят, поэтому тряхнуть его сам Господь велел, который завещал делиться. Но ещё раньше появился Ван Вейден в сопровождении четырёх вооружённых до зубов матросов. Вид у их соглядатая был не на шутку встревоженный. Господа, прошу вас пройти за мной в капитанскую каюту. Капитан любезно предоставил её в наше распоряжение на время боя. Она находится в самой корме и в случае чего там легче держать оборону. Эти люди будут защищать вас. Очень прошу вас не спорить и выполнять все мои распоряжения. От этого напрямую зависит ваша безопасность. Пока что спорить было глупо, и немцы подчинились. Пройдя в капитанскую каюту, матросы тут же забарикадировали двери и приготовили оружие. У каждого было по два дульнозарядных ружья и целый рзенял пистолетов за поясом. Это не считая сабли и ножа. Ван Вейден тоже извлёк из-за пояса 4 двухствольных пистолета и положил их рядом с собой, причём сел в противоположном углу каюты, чтобы не укрылась от Келлера. Правильные выводы фрегатан капитан делать умел. Если что-то пойдёт не так и возникнет угроза попадания ценных пленных в чужие руки, то Абрахам Ван Вейден обязан не допустить этого любой ценой. Снаружи раздался грохот, и Утрехт вздрогнул. Очевидно, его палубная артиллерия открыла огонь по пиратам. Откуда-то со стороны тоже донёсся звук орудийных выстрелов. Продолжалось это не менее получаса. В течение этого времени Келлеру удалось рассмотреть пиратский шлюп через окна капитанской каюты, который подошёл уже довольно близко и кружил вокруг добычи. Очевидно, он пытался повредить парус Аутрихту, чтобы лишить его скорости и манёвренности, но Аутрихт огрызался, пока что успешно отражая все наскоки любителей чужого добра. Капитан Юрген Баркамп был опытным моряком, не раз пересекавшим Атлантику и хорошо знал, как надо себя вести при встрече с такой публикой. Время шло, Неопределённость давила на психику, огохот орудийных выстрелов не прекращался. Келлер уже стал думать, что до абордажа не дойдёт, и голланцам удастся отбить нападение, повредив Франгоут и сбив ход пиратскому кораблю. Но вскоре в боковом окне очень близко появился чужой силуэт, и все почувствовали сильный толчок, который мог быть только при навале одного корабля на другой. Тут же послышался треск гломающегося дерева, крики и выстрелы из стволов оружия. Сверху раздался топот. Да значит, пираты всё же дервались до абордажа. Ван Вейден тут же подобрался и взял пистолеты в руки, матросы у дверей тоже приготовились. С палубы доносились звуки абордажного боя, но пока было невозможно определить, на чьей же стороне перевес. Неожиданно дверь капитанской каюты брызгнула щепками и покосилась, а звон холодного оружия, перемежающийся выстрелами и криками, стал гораздо ближе. Это значит, что бой идёт уже внутри кормовой надстройки, рядом с капитанской каютой. Матросы, охранявшие вход, тут же сорвали повреждённую дверь и открыли ответный огонь из заимпровизированной баррикады из мебели, выполив из ружей по нападавшим. На какое-то время это охладило их пыл, но вскоре перестрелка возобновилась, причём один из защитников капитанской каюты оказался то ли ранен, то ли убит. У выдуль на зарядное оружие позволяет выстрелить всего один раз, перезаряжать его в обордажном бою некогда, поэтому оставшиеся трое схватились за сабли, но силы были слишком неравны, и вскоре нападавшие ворвались в каюту. Келлер сидел в стороне, держал под наблюдением не только вход, но и Ван Вейдена, стараясь не делать резких движений. Когда последний защитник капитанской каюты пал, проткнутый вражеским клинком, яожиданно выхватил пистолет, направив его на Ван Вейдена. На мгновение их взгляды встретились, и оба всё прекрасно поняли. Голландец всё же нажал на спусковой крючок, но Келлер успел выстрелить раньше. Он заранее достал патрон в патронике, держал пистолет за поясом со снятым предохранителем. Опасно, конечно, но в таком бою бывает важна доля секунды. Именно это его сейчас и спасло. 9-миллиметровая пуля по рабелому угодившая в живот Абрахаму Ван Вейдену сбила ему прицел, и он промакнулся, а на второй выстрел сил у него уже не оказалось. Однако опасность не исчезла. Вырвавшиеся в каюту головорезы были полны решимости довершить начатое. Но Келлер снова показал преимущество многозарядного огнестрельного оружия. Выстрелы парабелума, не похожие на выстрелы обычных дульнозарядных пистолетов с зарядами чёрного пороха, оказались полны неожиданностью для нападавших. К делу подключился также лейтенант Энсон, успевший обнажить оружие и открывший огонь. Через несколько секунд в капитанской каюте было лишь шестеро живых. Пять германских офицеров Кайзерлих марины, прошедших сквозь время, и Абрахам ван Вейден, кричивший от сильной боли и с ненавистью смотревший на своих противников. Киллер взял один из пистолетов, ван Вейден осмотрел курки и не выпуская парабеллу, спросил: "Гер ван Вейден, мы оба всё прекрасно понимаем". Кто ещё из команды Утрехта знает, кто мы такие? Где бумаги, в которых говорится о нас? По поводу нашей дальнейшей судьбы, что нас ожидало в Роттердаме, не спрашиваю. Можете не врать, всё и так ясно. Ответьте, я обещаю, что отправитесь на встречу с господом легко и быстро, слово офицера германского флота. Никто не знает бумаги в шкатулке в моей каюте. Благодарю вас, Гер ван Бейден. Келлер поднял пистолет и выстрелил голландцу в голову. смотрев место побоища, начал действовать. Доктор, проверьте всех, если кто ещё жив, добить холодным оружием. Нам свидетели не нужны. То ли эта группа действовала отдельно от остальных, то ли голландцам удалось выбить нападавших из надстройки, но в коридоре возле капитанской каюты никого не было, в смысле, никого из живых или полуживых. Перезарядив оружие, Келлер сделал знак следовать за ним. На палубе всё ещё шёл обордажный бой. Осторожно выглянув через разбитую дверь, понял, что дела плохи. Палуба была залита кровью, потери несли обе стороны, но пиратов было больше, гораздо больше. И вскоре всё должно было решить простое численное преимущество. Фрегатен капитан злорадно усмехнулся. Спасибо, господа лимонники в кавычках, вы нам очень помогли, но теперь вы нам больше не нужны. Пять человек, выбравшихся на палубу из кормовой надстройки, поначалу никого особо не удивили. Бой был в самом разгаре, пираты теснили экипаж Утрихта всё больше и больше, но неожиданные частые выстрелы вызвали замешательство. Причём обеих сторон Галанцо увидели, как пятеро пассажиров, всю дорогу державшихся собняком, неожиданно вмешались в схватку на палубе и применили какое-то необычное оружие с длинным тонким стволом, не похожее на обычные пистолеты. Причём эффективность этого оружия оказалась неожиданно высокой. Мало того, что эти странные пистолеты били очень точно, так они ещё и стреляли не один раз. Неожиданная помощь, пришедшая откуда не ждали, оказалась той соломинкой, которая переломила хребет верблюту. Опешивши в первые секунды пираты понесли большие потери от огня с расстояния в несколько метров, а поскольку заряженных пистолетов и мушкетов уже ни у кого не было, и обе стороны вели бой исключительно холодным оружием, то никакого реального сопротивления они оказать не смогли. Видя такое, воодушевлённые голландцы продолжили бой с новой силой, но теперь то тут, то там гремели резкие непривычные выстрелы, не дающие дыма, но укладывающие пиратов одного за другим. Очень скорочисленный перевес оказался на стороне голландцев. Англичане уже были бы и рады отступить, но разъярённые голландцы не давали им такой возможности. Кончилось с тем, что оставшихся пиратов загнали на бак, где и добили, не став брать пленных. Только сейчас удалось перевести дух и внимательно осмотреться, в результате чего Келлер ужаснулся. Такой мясорубки он ещё не видел. Всё было залито кровью, и палуба завалена телами со страшными ранами от холодного оружия и картечи. Рангоут паруса и такелаж Утрихта сильно пострадали от обстрела. Очевидно, в начале боя пираты вели огонь кнепелями по Рангоуту, стараясь сбить ход голландскому купцу, и это им удалось. Под бортом находился двухмачтовый кораблик гораздо меньших размеров, которому тоже досталось от ответного огня. Снасти двух кораблей перепутались, и теперь они беспомощно дрейфовали по ветру. Рядом стояли уцелевшие голланцы, сжимая в руках окровавленные сабли и с восхищением, смешанным со страхом, смотрели на тех, кто фактически решил исход боя. Надо было срочно разрядить обстановку, чтобы не возникло глупых вопросов. Келлер, не выпуская из рук парабеллума, обвёл взглядом голланцев и обратился к ним на немецком: "Справедливо рассудив, что английский пока ещё не является общепринятым языком на флоте, а в свете событий, произошедших здесь за последние 2 года, очень может быть, что и никогда им не станет". Господа, я не очень хорошо понимаю по-голландски. Знает ли кто-нибудь из вас английский, германский или французский? Вперёд выступил кряжистый голландец уже в возрасте, державший тяжёлую саблю. Я знаю германский геркелер. Боцман Эрик Ленарц. А что это у вас за пистолеты такие? Новая тринидадская диковинка, герр Ленарц. Мы перебили тех, кто проник в капитанскую каюту, но, к сожалению, Абрахам Ван Вейден и все матросы, что были с нами, погибли. Приношу вам свои извинения, что не смогли уберечь их. А успокой Господь их души. Вы сами целы, господа. Вроде целы, но нам надо срочно выбираться из этой задницы. Против такой постановки вопросы никто не возражал. Уцелевшие голландские моряки занялись работой. Одни стали сбрасывать за борт трупы, оттаскивая в сторонку раненых, возле которых уже начали хлопотать оба доктора, один из семнадцатого, другой из двадцатого века, а другие распутывали сцепившиеся снасти двух кораблей. Стараясь не привлекать внимания, келлер с офицерами вернулся в кормовую надстройку и, оставив их на страже, проник в каюту Ван Вейдена. Искомый шкатулкон нашёл довольно быстро, выгреб из неё все бумаги, расовал по карманам. Но всяги случаи обшарил каюту полностью, но не нашёл больше ничего подозрительного. Найдины бумаги спрятал в своей каюте. Всё равно сейчас ими заниматься некогда. Выйдя на палубу, Келлер сразу же столкнулся с боцманом Ленардсом, который, как оказалось, сам пошёл его искать. Геркеллер, у нас большие проблемы. Капитан погиб, помощник тоже. Нас всего 22 человека осталось. Остальные до следующего утра вряд ли доживут. То есть, некому управлять кораблём? Да, с парусами и рулём мы управляемся, но без толкова штурмана можем вылететь на мели островов Силли, там очень опасное место. Вам повезло, Георг Ленарц. Я неплохо разбираюсь в искусстве навигации. Если вы управляетесь э, с парусами, то доведу Утрехт куда надо. Занимайтесь кораблём, а я пока посмотрю, уцелели ли штурманские инструменты и карты. Когда обрадованный боцман ушёл, фрегатн капитан Келлер улыбнулся. Что ни говори, но жизнь полна чудес. Такой удобный случай, которым просто грешно не воспользоваться. Вы ждёте нас в Роттердаме, господа? Ну, ждите, ждите. Конец пятой книги. Читал Дородин Максим.